Глава 12. Но прежде чем отправиться дальше, Марише пришлось вынести диалог со следователем. Всё это было совсем неприятно. Как ни старалась доморщенная сыщица удрать незаметно, Милорадов её догнал и вынес строгое порицание. «Мало того, что вы без разрешения сунулись в это дело, так вы ещё и умудрились в нём здорово напортачить». «Но ошиблась», — оправдывалась Мариша. «С кем не бывает?» «С теми, кто работает в команде». А вы действуете в одиночку. Вот с чего вам пришло в голову, что убийцы могут быть Гена или его жена? Так ведь Ген увидели. Он приходил проведать Наташу и к её ребёнку цеплялся. Он ещё драку возле дома устроил со своим соперником. Ещё и соперник, — воскликнул следователь, на лице которого отразился лёгкий ужас. Может быть, даже и неразыгранный. Скажите честно, вы и с ним тоже планируете встретиться? Сказать ему правду, — мелькнула у Мариши мысль. Так ведь не позволит ни продолжать ей своё расследование. «Совру». «Нет-нет, что вы!» — пробормотала она. «Я ведь даже не знаю, как его искать». И покраснела. Но следователь, видимо, воспринял появившийся румянец на щеках Мариши как стыд за проявленную ею сегодня операцию, потому что произнёс уже куда более миролюбиво. «Ну вот то и же! И не лезьте не в своё дело! А ребёнка мы найдём, я вам это лично обещаю!» «У вас уже есть намётки?» «Есть, но я вам о них не скажу». «Ну и я тебе тогда не скажу, с кем планирую увидеться спустя всего пару часов». Мариша глянула на свои наручные часики, подарок мужа на годовщину свадьбы, и увидела, что уже почти четыре. Пора ехать в Ливерпул. Со всеми этими хлопотами она едва не пропустила время, когда Борис Лебедев по кличке Лебедь должен был вкушать свою вечернюю трапезу и она стала торопливо прощаться с Милорадовым. Со своей стороны следователь тоже не хотел задерживаться. Он и так потерял слишком много драгоценного времени. А ведь его ждал отчет, посланного в далекий Воронеж сотрудника, которому было поручено повидать оружейника-слесаря, отбывающего последние месяцы своего тюремного заключения. Видимо, тот факт, что освобождался он по УДО, условно-досрочному, сделал слесаря сговорчивей. Оружейнику очень не хотелось, чтобы его условно-досрочно накрылось медным тазом. Поэтому он согласился сотрудничать с прибывшим к нему полицейским. Осмотрев найденное на дне Невы оружие, он кивнул. «Узнаю. Это моя работа. Одна из последних. Продал, а на следующий день вы меня взяли». «А кому продал? Не знаешь, конечно?» «Знаю». «А сказать можешь?» «И сказать могу». «Не для протокола, конечно». «Если подтвердить, потребуйте официально?» то я молчок, рот на крючок, а так скажу. Лебедев его фамилия, а зовут Борис. Он у меня пушечку эту приобрел. Сказал, что для самозащиты. А уж как оно там на самом деле обернулось, то мне неведомо». Но этой информацией полицейские располагали и сами. Обрадованный сотрудник позвонил Милорадову сразу же, как вышел от оружейника. Это было еще до тревожного вызова Мариши и послужило основной причиной тому, Что следователь так строго предупредил добровольную помощницу о необходимости прекращения ее расследования. Раз пушка оказалась в руках у одного из бывших любовников убитой женщины, в пору было предположить, что именно этот человек и всадил в голову несчастной все три пули. Зачем он это сделал и почему, Милорадов планировал разобраться уже после задержания господина Лебедева. Но пока его требовалось еще найти. Не подозревая о том, Как бы она могла помочь следователю Милорадову, Мариша приближалась к Ливерпулу. Это оказался не ресторан и не бар, а боулинг-зал, в котором также можно было слегка перекусить. Он находился на окраине города, и его расположение между гаражами и магазином-стекляшкой сразу же навело Маришу на мысль, что место это специфическое, посещаемое исключительно старожилами, и всякий новый человек будет тут словно бельмо на глазу. Она оказалась права. Когда она вошла внутрь, то на нее с интересом уставилось не меньше 20 человек, все мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, все сидящие большими компаниями и друг с другом превосходно знакомые. Те времена, когда Маришу мужские взгляды заводили или волновали, давно прошли. Теперь она лишь машинально отметила, что довольно странно увидеть столько молодых мужчин, собравшихся в одном месте и в одно время, но при полном отсутствии женщин. Пройдя через весь зал, словно через строй, и чувствуя на себе множество чужих взглядов, Мариша оказалась возле барной стойки, за которой разливали пиво и другие напитки. Несмотря на то, что контингент посетителей Ливерпула целиком состоял из одних только мужчин, ничего крепче вина тут не подавали. Посетители главным образом брали пенное. На закуску тут предлагали хлеб и жареные ливерные колбаски, что и являлось первой составляющей названия. Вторая составляющая, пул, подразумевала боулинг, который тут тоже имелся. Четыре дорожки были заняты. Ещё две пустовали в ожидании вечернего наплыва посетителей. Мариша облокотилась на стойку бара и взглянула на молодого русоволосого парня, чья внешность ей даже понравилась. У него были широкие плечи, чистая кожа и серо-голубые глаза. Симпатичный такой паренёк, ему бы чем-нибудь полезным заняться, а не стаканы протирать. «Мне нужно видеть господина Лебедева, Бориса». «У него ещё прозвище имеется – Лебедь. Знаете такого?» Чуть помедлив, бармен кивнул. «Да, он знал Лебедя. Но сейчас хозяина нет». Тут же предупредил он Маришу. «Хозяина?» Она и не подозревала, что это место принадлежит Борису. И всё же Мариша была разочарована. Она добиралась до Ливерпула по пробкам больше часа и была уверена, что Лебедь уже здесь. Он ушёл? Ещё и не приходил. «Ага, это было уже лучше». «Значит, надежда есть». Мариша заказала безалкогольное пиво, жареные ливерные колбаски и попросила бармена сообщить ей, как только господин Лебедев появится в зале. «У меня к нему крайне важное дело, так и передайте». Бармен обещал, что все сделает. И Мариша присела за столик, намереваясь слегка перекусить. Признаться честно, от всей этой беготни у нее уже ноги подкашивались и голова кружилась. Впрочем, голова кружилась от голода, Да и ноги подкашивались по той же причине. Колбаски оказались очень даже вкусными. Мариша отметила, что надо потом, если успеет, спросить рецепт у здешнего повара. Хлеб был вкусным и ещё тёплым. От него сладко пахло рожью, полем и солнцем. И даже пиво показалось Марише необычайно ароматным. «Сами варим», — сообщил ей бармен. Пока Мариша ела, остальные посетители глазели на неё. Сначала это было не очень-то приятно но постепенно все вернулись к своим делам и заговорили друг с другом. Мариша был слышен разговор сидящих неподалеку от нее молодых мужчин. Они говорили о каком-то черте, которого надо наказать. Имени этого типа они не называли, но, как поняла Мариша, обитал он на одном из городских рынков, где у него было полно знакомых, которые также попадали под санкции, наложенные на них этими ребятами. Один из заводил в компании был рыжий и вихрастый паренек с веснушками худой, жилистый и буквально фонтанирующий злыми проказами. Он предлагал один план за другим, как им и под подкараулить чёрта одного и с ним свиты и в полном составе. И у дома, и возле рынка, и на квартире у любовницы. Причём той бабе тоже надо было нападать, чтобы знала, как со всякими чертями путаться. Другие мужчины этого своего приятеля осаждали, уверяя, что в драке нас много, а он один, чести мало. А уж тем более в драке с бабой, которую и дракой-то назвать стыдно. «Ну и что?» — кипятился рыжий. «Зато доходчиво. А что делать, если до этих чертей иначе не доходят, что они тут лишние?» Но его никто не слушал. Большинство стояло за то, чтобы решить дело по старинке, как дедами заведено было. В общем, было понятно, что компания за соседним столиком готовится идти стенка на стенку с какой-то другой компанией, чтобы решить, кто из них двоих сильней. Поступок в наши дни зачастую подсудный, но в прежние времена вполне себе рядовой. Предки наши были людьми простыми. Выходили себе стенка на стенку, деревни на деревню и решали вопрос с противной стороной в честном кулачном бою. Там уж невозможно было нанять себе адвоката или привести свидетелей защиты. Все решало даже не то, у кого кулаки крепче, а то, у кого желание победить сильней. «Васек!» — крикнул один из этой компании, обращаясь к бармену. «Ещё всем пивка и колбасок!» И когда требуемое было поставлено на стол, он произнёс уже в полголоса. «Ты знаешь, как обычно, запиши насчет лебеди. Мариша эту фразу тоже услышала. И невольно подумала, что же за человек такой, хозяин Ливерпула, если он прикармливает таких водручинов и забияв. И самое главное, зачем он их прикармливает? Вряд ли исключительно из простого альтруизма. Наверняка готовит для какой-то миссии. Но тут же она напомнила самой себе, что её это совершенно не касается, она ищет ребёнка, а выше, чем можешь прыгнуть, прыгать не стоит. И всё же сыщица не могла не задуматься о том, что если у лебеди даже и будет алиби на время убийства Наташи, то снимать подозрения с него всё равно не стоит. Ведь если у него имеются в распоряжении такие вот прикормленные молодчики, то он вполне мог поручить устранение неугодных лиц одному из них. Конечно, между кулачной дракой и хладнокровным убийством женщины есть громадная разница. Но кто их знает, может, один из этих ребят эту грань для себя уже перешагнул. Особенно вон тот, рыжий, который больше других кипятится и предлагает мазать дегтем окна и двери всех женщин, которые с чертями гуляют. Кого он конкретно имел в виду, Мариша так толком и поняла. Были у нее, конечно, подозрения на этот счет, но да уж ладно. Оставит она их при себе. Внезапно дверь распахнулась, и в помещение ворвалось нечто долговязое, облаченное в нечто темное и развивающееся по воздуху. В первый момент Мариша даже растерялась. Ей показалось, что на нее мчится какая-то диковинная птица. Но затем она поняла, что сходство с птицей этой женщине придает странная шляпа с необычайно острым и длинным козырьком, да еще выкрашенным в желтый цвет в отличие от черного основания чёрной была и развивающаяся за её плечами накидка, а длинные ноги, облачённые в чёрные кожаные штаны и блестящие сапоги на высоких каблуках, довершали сходство их владелицы с какой-то голенастой птицей с огромными крыльями и длинным жёлтым клювом. Женщина пронеслась через весь зал, не обращая ни на кого внимания. «Борис у себя?» Она не сочла нужным поздороваться с барменом. Женщина вела себя так, словно была тут, если не хозяйкой, то с существом очень к тому приближённым. Бармен ответил ей, что хозяин ещё не появлялся. И женщина сплеснула руками-крыльями. «Вася, он нужен мне срочно!» «Я звонил ему, он вот-вот подойдёт». Женщина сняла с себя свою диковинную шляпу и положила её на стойку бара. «Ах, скорее бы!» Когда она сняла шляпу, Мариша получила возможность хорошенько разглядеть её лицо. Нос у тётки был такой длинный что впору мог соперничать с клювом. Очень знакомый нос. И Мариша показалась. Но нет. Осадила она саму себя. Второй ошибки за сегодняшний день ей не вынести. Теперь надо убедиться во всем точно. Вот если женщина к ней повернется лицом, и, словно прочитав ее мысли, женщина повернулась. А Мариша едва удержалась от возгласа. Так и есть. Это та самая мымра, что явилась к Наташе и забрала мехасика. Только тогда она была в синем пальто, а теперь обрядилась в чёрную накидку. Но Маришу было уже не провести. Наученная недавним горьким опытом, она знала, как опасно смотреть на обёртку. Только в лицо, только в глаза. Но сейчас никакой ошибки выйти не могло. Это была та самая няня, которой Наташа доверила своего малыша. Её физиономия, сидя за столом над остывающими колбасками, сыщется торжествовала. Она всё-таки смогла это сделать. Нашла похитительницу Михасика, нашла её, считайте, нашла и ребёнка. Сейчас она позвонит Милорадову, пусть приезжает и арестовывает эту бабу. Мариша уже потянулась к сумке, где лежал её смартфон, но не успела исполнить свою задумку, потому что в этот момент дверь снова открылась и показался высокий, атлетически сложенный и плечистый мужчина. При виде его все сидящие в зале как-то примолкли, а те, кто не видел и продолжал разговаривать, получали тычки от своих соседей и тоже замолкали, глядя на вошедшего мужчину. И Мариша поняла, пришел тот, кого они все ждали, хозяин этого странного заведения Борис Лебедь. Первой на его появление отреагировала странная тетка. «Борис!» – метнулась она навстречу мужчине. «Он пропал!» Судя по отчаянию, в котором она пребывала, пропажа и впрямь была для нее значима. И Мариша насторожилась. «Кто пропал?» «Мы с ним вышли погулять», — причитала тетка. «Но стоило мне отвернуться, как он исчез». «Что ты говоришь? Кто исчез?» «Он! Мой мальчик, мое солнышко!» Мариша слушала и чувствовала, как ее спина покрывается мурашками. «О ком говорит эта тетка? Кто пропал? Кто мальчик и солнышко?» «А что, если все это адресовано Михасику?» «Нет, терпеть дальше было не в силах Мариши». «Ну что?» — вскочила она на ноги, оказавшись рядом с Борисом и странной теткой. «Ребенок снова пропал? Вы его прокараулили?» Борис и носатая тетка уставились на Маришу с одинаковым выражением лиц. «Да не смотрите вы так на меня! Да, я все знаю! Вот вы и Мариша ткнула в тощую грудь няни. Забрали мехасика. А вы на этот раз она ткнула посильнее, потому что с Борисом церемониться было нечего. Вы хотели, чтобы Наташа вернулась к вам». Лицо у Бориса сделалось странным. Слышь? «Ты кто такая?» — прошипел он на нее. «Ты чего тут забыла?» «Боря, погоди!» — остановила его женщина. «Мне кажется, я знаю эту даму. Простите, вы ведь соседка Наташи, не так ли?» «Да, это я. И я вас нашла. Возвращайте мехасика!» Выражение лица Бориса сделалось еще более непонятным. Казалось, что он сейчас заплачет. Нет-нет, конечно, ей только так кажется. Не может такой человек и вдруг ни с того, ни с сего взять и заплакать но всё же лицо у Бориса сделалось странным. «Бери!» — хмыкнул он, скорчив физиономию, как у шкодливого мальчишки. «Видишь его тут? Он над ней издевается?» «Где ребёнок?» — рассердилась Мариша. «Куда вы его дели?» Борис и женщина переглянулись, а потом одинаковыми жестами схватились замочку левого уха. И, несмотря на общее несходство этих двоих, что-то очень родственное промелькнуло в них сейчас при этом движении. Мариша насторожилась. Но тетка сбила ее с мысли. На своих ногах-ходулях она просто не могла стоять ровно, все время покачивалась, переминалась и постоянно конючила, кто же будет искать ее дорогого мальчика, ведь он пропал, пропал, пропал. Каждый следующий возглас был громче предыдущего. И в конце концов тетка заверещала таким пронзительным фальцетом, что Борис, который до этого никак не показывал, что звук ее голоса режет ему слух, тут не выдержал, поморщился и рявкнул на тетку. «Валька, заткнись!» К удивлению Мариши, тётка покладисто замолчала. Теперь она лишь хлопала глазами, поглядывая на Бориса, открывая и закрывая свой большой и ярко накрашенный рот. Но издавать им какие-либо звуки остерегалась. «Сначала с тобой», — сказал Борис, поворачиваясь к Марише, «Какого лешего ты припёрлась сюда?» «Мне нужен мехасик. Ребёнка у меня нет». «Его взяла у Наташи вот эта женщина. Я готова в этом поклясться». «Вот с неё и спрашивай». Странная тётка отмерла. Барюсик, что ты такое говоришь? Это ведь ты просил меня взять ребёнка у Наташи». «Заткнись, дура!» Но на этот раз тётка его не послушалась. Губы у неё задрожали, а на глаза навернулись слёзы. «Почему ты меня оскорбляешь? Ты что, забыл, что в наших с тобой жилах течёт благородная королевская кровь? Ты оскорбляешь меня и унижаешь самого себя, разговаривая, словно простолюдин». «Господи, Валька, опять ты со своей байдой! Не смей выражаться, словно урка!» И на глазах женщины появились слезы. Это напугало Лебедева, который встревоженно воскликнул. «Валька, да не реви ты!» «Я не Валька, я Валькирия! Сколько раз тебе говорить!» «Все равно не реви! Стоит ли из-за какого-то паршивого щенка слезы лить?» «Не смей его так называть! Он не щенок, это мой ребенок!» «Этого еще не хватало!» Но тетка уже вовсю шмыгала носом. «Сначала сам доведёшь до слёз, а потом ещё и орёшь. Злой ты! И в детстве меня обижал, и мальчика моего поискать не хочешь!» «Не хочу!» — подтвердил Борис, что вызвало новый фонтан причитаний. «Ты же мой брат, ты должен помочь. Как я буду без него?» «Вернётся твой мальчик!» «А если нет? Он, может быть, сейчас под машину попал. Может быть, его чужие люди к себе забрали, мучают его, обижают!» «Это она про мехасика, ну надо же!» Теперь Мариша была твёрдо уверена, что понимает ситуацию. Эта придурковатая тётка взяла Михасика к себе, но не уследила за проворным мальчуганом. Он у неё удрал, а она бросилась за помощью к своему братцу. «Слушайте», — произнесла Мариша, — «не будем ругаться. Давайте лучше все вместе поищем мальчика. Ведь сейчас дорога... Ведь сейчас дорога каждая минута». Ей показалось, что брат с сестрой взглянули на неё с удивлением. «А что тут такого?» — пожала плечами Мариша. «Раз пропал, надо его найти. Отношения можем выяснить и потом. Где вы его видели в последний раз?» «У нас во дворе. Мы гуляли, это было 20 минут назад. Как только я поняла, что малыш пропал, я сразу же кинулась сюда. На сей раз речь Валькирии прозвучала неожиданно толково. Мариша даже показалось, что не такая уж она и Дора. Просто ловко таковой прикидывается. Дурача и брата, и всех остальных. Но сейчас это было неважно куда важнее было определить нынешнее местонахождение Михасика. Судя по тому, как трепыхалась сейчас эта тетка, мальчику у нее было неплохо. А что не уследила за ним, так это и понятно. Привыкший к тому, что Наташа всегда следует за ним по пятам, куда бы он ни направился, Михасик не был приучен держаться рядом со взрослыми. Отошел на прогулке от своей сопровождающей и потерялся. Не беда, наверняка он где-то поблизости, мы его найдем. И Мариша первой бросилась к выходу. Брат с сестрой направились следом за ней. На улице Борис указал на огромный гранд чероки и скомандовал. «Туда». Едва дождавшись, пока женщины сядут, он стартанул с места. Впрочем, далеко ехать не пришлось. Уже через пару минут они завернули в соседний двор. Это был аккуратный и чистенький образцово-показательный дворик, в центре которого виднелась нарядная детская площадка. И Мариша поспешила туда, но ее остановил голос Валькирии. «Нет-нет, мы с малышом гуляли вон там» и она указала на аккуратно подстриженные, но все же весьма густые заросли кустарника. Они находились возле стены, на которой трафаретно было написано. «Место выгула собак. Вы тут гуляли с малышом?» «Ну да, а где же еще?» И прежде чем Мариша сумела что-либо понять, женщина кинулась к кустарнику, завывая. «Мальчик, мальчик, где ты?» Мариша поспешила за ней, прикидывая про себя, как бы ей половчей забрать мехасика, когда он найдется. Оставлять ребёнка в руках этой полоумной явно нельзя. Надо придумать гулять с ребёнком специально отведенным для выгула собак вместе. Чокнутая она, как есть чокнутая. Между тем странная тётка бродила между кустами, заламывая руки и то и дело выкрикивая свой призывной клич, хотя и так было ясно, что ребёнка среди кустов нет. А Борис тот поступил иначе, хотя тоже довольно странно. Он опустился на четвереньки и тихонечко засвистел. Наблюдая за этими двумя, Мариша почувствовала себя совсем не в своей тарелке. Дело-то хуже, чем она предполагала. Они оба с приветом, и брат, и сестра. А еще говорят, что дебилизм не заразен. Очень даже заразен, стоит только взглянуть на этих двоих. Но неожиданно тетка издала радостный вопль. «Я его вижу, вижу! Борюсик, хватай его! Хватай скорее, пока он снова не убежал!» Мариша изо всех сил таращилась в том направлении, куда указывала тётка. Но никакого ребёнка там не наблюдалось. Впрочем, ветки и впрямь шевелились. Видимо, какое-то совсем небольшое существо там всё же бродило. Конечно, это не мог быть мальчик, но, возможно, крыса или кошка. Борис отреагировал на ключ своей сестрицы. Он почти плюхнулся на пожелтевшую траву и, протянув руку, начал умильным голосом звать. «На, на, сюда, мальчик!» Словно собаку зовёт. И не успела эта мысль оформиться в голове у Мариши, как из кустов выбралось очаровательное толстолапое существо с несоразмерно большой лопоухой головой и тонким, словно сабля, хвостиком. Это был щенок, и при виде его валькирия издала радостный вопль. «Мальчик! Нашелся!» А Борис, протянув руку, быстро схватил щенка под мягкое пузо и прижал к себе. «Попался!» Валькирия подбежала к брату, и они вдвоем принялись гладить и ласкать нашедшегося щенка. Мариша молча смотрела на них постепенно сознавая, что эти двое последние полчаса искали совсем не того, кого искала она. Ей было нужно найти Михасика, а эти гонялись за щенком. И поэтому Мариша никак не могла разделить сейчас их радости. «Слушайте, а где же Михасик?» – произнесла она. «Раз не вы его потеряли, то где ребенок?» Валькирия даже не отреагировала. Прижимая к себе щенка, она направилась к дому. Мариша хотела последовать за ней, но ей преградил дорогу Борис. «Пошли поговорим», — сказал он, обращаясь к Марише, И, не слушая ее возражений, повторил «Пошли, пошли». Он подхватил Маришу под руку, буквально потащив к своей машине. Затем они проделали путь обратно до Ливерпула, где вошли сбоку в дверь, ведущую сразу же в служебные помещения. Даже если бы Мариши пришло в голову возражать против этого, никто бы не стал тут ее слушать». Борис держался так, что Мариша не оставалось ничего другого, кроме как выполнять его приказания. И сыщица с некоторым страхом подумала, что она оказалась в руках человека, о котором, пока что, не знает ровным счетом ничего такого, что заставило бы ее доверять ему.